Надежда Мамаева. Спасти диплом угнать дракона. Пролог. Год 9861 от подписания межрасового мирного договора. Глава отдела безопасности сидел в своем кабинете. Его седая голова, с наметившаяся на темени плешью, склонилась над документами. В камине пламя обнимало поленья, а две сестры Луны, белые, точно начищенные серебряные тарелки, уже успели выкатиться на небо и взирали на мир с высоты. Раздался резкий стук в дверь. «Войдите!» читавший оторвался от бумаг. "Намик" На его скулах проступил затейливый рисунок из тонких линий, признак крайнего недовольства, но всясть тут же исчезла, уступив место выражению, присущему скорее ликом точенных каменных статуй, столь невозмутимо оно было. Дверь распахнулась, и на пороге застыл офицер, еще совсем молодой альф с мертвенно бледным лицом. Его щеку располосовал свежий шрам, на мундире виднелись следы крови и грязи. канцлер листат. Магистр Эл Роу, исчез. Его лаборатория взорвана, а записи уничтожены, доложил он, силиясь совладать с волнением. Подробности и прекратить дамскую истерику, отчеканил канцлер, вперев взгляд в офицера. Четверть часа назад в лаборатории магистра раздался взрыв, стараясь говорить четко, начал Альф. Агенты наблюдения сразу же вызвали подмогу. Они не смогли прорваться через пламя, оно явно было алхимическим. Его не удалось потушить до сих пор. Молодой офицер сглотнул. Через полчаса жду полный доклад по всей форме. Свободный, отрезал канцлер Листат, опуская руки на подлокотнике кресла. А едва дверь закрылась, старый Альф нахохлился, будто седой ворон, внимательно посмотрел на огонь и произнес. не уберегли. И забарабанил пальцами по вычурно изогнутому подлокотнику, в то время как в его голове мысли сновали быстрее пульсаров. Магистр Эл Роу накануне доложил, что его изыскания увенчались успехом. Он разработал формулу сыворотки, способной спасти сотни тысяч детей, остановить эпидемию. Остались лишь контрольные испытания и Открытие магистра было бесценным. Судя по всему, тот, кто организовал взрыв и уничтожил записи Роу, и, вероятно, его самого, скоро объявит о стоимости формулы. Канцлер искренне надеялся, что объявит, иначе через сотню лет раса Альвов может исчезнуть, как некогда исчезли драконы.